«Глава четырнадцать. Кормление. Даниэль. Ты что это удумал, маньяк блондинистый?» заподозрил неладный кот, когда я положил Ангелину на кровать. Она тут же пододвинулась в сторону, чтобы я тоже мог прилечь с ней на постели, но я пока не мог к ней присоединиться. Нужно было накормить девушку с ее пушистым агрессором. «Если ты ее хоть пальцем тронешь, да я тебя, да я вас!» Дальше пошел такой поток ругательств и потрясающе образных сравнений, что я даже ошалел. «Не ори!» – выдохнул я, беря разошедшегося кота на руки. «Я и не ору!» – обиженно посмотрела на меня Ангелина. В очередной раз за день я почувствовал себя идиотом. Непорядок, что девушка на меня обиделась. Надо подумать, как лучше всего извиниться. Может, начать заглаживать моральный ущерб поцелуями? Ведь девушка явно ждала от меня решительных действий. Даже раздеваться начала. Вон, свои тапочки на пол скинула. Я задумчиво посмотрел на ее халат. Его бы тоже надо снять, ведь он весь пропах дымом и явно утратил стерильность. Вспомнил слова Рона о том, что у нашей красавицы нет своей одежды. Надо порыться в шкафу, найти для нее футболку или рубашку. Но для начала надо заняться котом. Я не знал, куда положить эту меховушку. Для чистой постели у него слишком испачканный и сальный мех. Если выгружу его на столе, он может оттуда упасть, как в ангаре. И вообще он же кот. Ему сейчас блюдца с едой принесут. Он должен есть на полу. Так что в итоге выгрузил подвывающие угрозы в моей голове существо возле кровати. Приход Рона был очень вовремя. Я уже начал нервничать, где еда. Может, всасывая в себя пищу, этот мохнатый наконец-то заткнется? Рон первым делом оценил чудесный вид. Красавица на моей кровати. Я был с ним совершенно согласен и кивнул. Вот только когда он сказал девушке, что ванная там, я его мягко поправил, не ванная, санузел. На некоторых кораблях его называют просто гальюн, но в моей каюте это санузел. Там есть даже душ, настоящий, водный. Но в целом Рон был прав, объяснив нашей красавице, где можно освежиться и привести себя в порядок, и этот задымленный халат снять. Достав из шкафа свою любимую белую футболку, я протянул ее девушке. «На, держи». Странно на нее посмотрев, девушка оценила чистоту моей одежды, хмыкнув. «Хм, «Стерильная». «А то. У меня на корабле отличный очистительный комплекс». Снова сунув ноги в тапочки, девушка скрылась в ванной. «А, пху, в санузле». А я переключил все внимание на кота. Животное подозрительно притихло... и как никогда напоминала бездыханную меховушку. «Коврик», как назвал его Рон. Надеюсь, он в состоянии втянуть в себя еду. Наложил в тарелку вкусный печеночный паштет и сунул страдальцу под морду. Кожачий нос пришел в движение, и Пушистик переключился в режим пылесоса. Всосал все, что было ему наложено за несколько секунд. Мы с Роном переглянулись, изумившись такой скорости. Пожав плечами, я наложил в тарелку еще. И еще. А в моей голове раздалось довольное тарахтение. Он не лопнет, уже засомневался Рональд, глядя на округлившиеся бока пушистика. Не дождетесь, отозвались в моей голове вяло и сыто. После насыщения кота потянуло в сон, и он вырубился прямо у тарелки. «Наверное, его надо чем-нибудь накрыть. Прикрыть, как одеялком, чтобы ему было теплее», почесал макушку заботливый Рон. Я кивнул, соглашаясь. Пока я накладывал еду в тарелку для девушки, Рональд сам порылся в моем шкафу и выудил оттуда белую тряпку. «Ну, чистенькая, плотная. Подойдет», – пожал он плечами. и накрыл тканью кота. На всякий случай с головой. Наверное, озаботился, заботился, чтобы кошачий мозг не был застужен. Правда, со стороны это смотрелось странновато. Словно мы накрыли животное погребальным саваном. Наверное, у Ангелины возникли такие же ассоциации, потому что едва она вышла из санузла и увидела накрытого белой тряпкой кота, как переменилась в лице, схватилась за сердце и начала тихо оседать на пол. Ну, конечно, я не мог позволить ей упасть. Я подскочил, подхватил ее на руки, и уже после этого по мозгам ударило осознание того, что я держу в объятиях невероятно сексуальную девушку, облаченную лишь в нижнее белье и мою футболку. Посмотрев на нас, Рональд хмыкнул. «Ну все, девчуля!» «Ты полежала на кровати Даниэля, облачилась в его одежду, он прижал тебя к себе, осталась одну жениц».